15 апреля. Родился Борис Стругацкий в 1933 году. Победа Стругацких. Свет, мрак и блеск советской военной мифологии. Первое. Главные советские и постсоветские военные писатели — Стругацкие. Думаю, так не только потому, что с шестидесятых по настоящее время они с большим отрывом остаются самыми читаемыми из всей русскоязычной прозы, но и потому, что почти никогда не изображая войну напрямую, занимались беспрерывным ее осмыслением, изживанием ее опыта. Бесконечные войны в прозе Стругацких на Сауле, на Саракше, на земле – Больше всего похоже на игры в войну книжных послевоенных детей на ленинградском пустыре 1946 года среди осколков, воронок и сгоревших бревен. И тут есть некая заковыка, внутреннее противоречие, неизбежное для большой литературы. Потому что все правильно бывает только в литературе мелкокалиберной. Противоречие это заключается в том, что мало кто ненавидит войну, как Стругацкие – Мало кто наговорил столько резкости о советском милитаризованном сознании, о подчинении всего советского, а в последние годы и российского социума, мобилизационным доктринам и о привычке развязывать войны, чтобы тем вернее все на них списать. Отрицательные герои Стругацких чаще всего генералы, либо представители спецслужб, опять-таки военизированных. А между тем, все их положительные герои непрерывно воюют и немыслимо без этого опыта. Более того, они родом из войны и могут лишь мечтать о тех прекрасных временах, когда формирование человека воспитанного будет возможно без подобных экстремальных инициаций. Противоречие это, как всегда, трагически осознается прежде всего читателем, а не авторами, для которых собственное мировоззрение как раз логично. Автор ведь не всегда волен в том, что у него написалось, а внутренняя его задача, как правило, непротиворечива. И потому Борис Стругацкий, который ныне героически представительствует за себя и брата, продолжая работать, размышлять и отвечать на вопросы, внутренне абсолютно последователен, когда сегодня развенчивает военную мифологию. А его поклонники, выросшие на их с братом классической прозе, кричат о своем разочаровании и признаются в блогах, не без экзальтации, естественно, что АБС для них более не существуют. Смотри, какая принципиальность. Я их не одобряю, конечно, но понять генезис этих ощущений могу.